Глава 5 Понять себя и создать эффективные алгоритмы дружбы со временем. Как мы договорились во введении, первым этапом построения дружественных взаимоотношений со временем становится осознание и анализ своих особенностей, способностей, факторов мотивации и демотивации. Как их выявить, проанализировать и оптимально использовать, мы сейчас и обсудим. При этом призываю вас помнить о том, что в подобных понятиях нет разделения на «хорошо» и «плохо». Просто можно лучше понять самого себя, коллег, подчиненных, чтобы одновременно повысить эффективность работы и увеличить количество свободного времени. Еще один важный тезис для верного понимания материала про типажи состоит в том, что стопроцентные типажи встречаются крайне редко. Как правило, более корректно говорить о шкалах, процентном соотношении, тяготении к той или иной крайней точке. Последовательность, параллельность. Когда я была начинающим руководителем, столкнулась с двумя сложностями, связанными именно с этой особенностью. Во-первых, будучи директором рекрутингового агентства, я в то же время лично вела много проектов. Как понимают все или большинство из вас, подбор персонала предполагает просмотр большого количества резюме или заполненных анкет. Объем работ был большой, а время я всегда очень ценила и экономила. Поэтому вначале я частенько, общаясь с сотрудниками при обсуждении какого-то проекта, делегировании, разборе полетов, инструктаже, параллельно просматривала резюме. Через какое-то время мне хватило наблюдательности заметить, что некоторые воспринимают это как норму, а других это напрягает. Сейчас-то я понимаю, почему. Тогда нет, просто сделала вывод, что при общении с некоторыми ни в коем случае не буду что-то еще параллельно делать, чтобы не обижать и не демотивировать их. Во-вторых, Я нередко, как сейчас понимаю, создавала для части сотрудников сложности, слишком быстро переключая их с той работы или задачи, которой они были заняты, на что-то другое. Например, просила ответить на какие-то вопросы коллеги, который в тот момент корректировал резюме кандидата или составлял письмо клиенту. Я искренне не могла понять, что же в этом такого сложного, ведь можно одновременно делать две- три несложные задачи. Несколько лет спустя, благодаря значительно большему управленческому опыту, погружению в психологию и НЛП, я поняла причину возникновения двух описанных ситуаций. Прежде чем я расскажу вам об этом, пройдите небольшой тест, который чуть позже позволит вам понять, к какому типу людей по этой классификации вы относитесь. Тест. Ответьте «да» или «нет» на все вопросы. Вопрос первый. Комфортно ли вам одновременно делать два-три несложных дела, например, введя не особо важный телефонный разговор, просматривать почту? Вопрос второй. Можете ли вы параллельно читать две книги, смотреть два сериала или фильма без потери качества восприятия? Разумеется, я имею в виду не одновременно, а чередуя их. Вопрос третий. Комфортно ли вы себя чувствуете, если общаетесь одновременно с двумя или более людьми, при том, что их интересуют разные темы, они задают вопросы о разных аспектах? Вопрос четвертый. Можете ли вы смотреть фильм и одновременно просматривать соцсеть, сайт, газету, книгу, при этом хорошо воспринимая и одну, и другую информацию? Вопрос пятый. Комфортно ли вы себя чувствуете, когда у вас в работе параллельно несколько принципиально разных задач? Ключ к тесту. Все ответы «да» — параллельность. Все ответы «нет» — последовательность. Посчитайте, что и в каком объеме у вас преобладает. Разумеется, крайности, все пять ответов в одну воронку могут быть, но чаще бывает какое-либо соотношение. Ровно середина также не может получиться, так как ответов пять. Итак, а теперь о том, что все это значит применительно к дружбе со временем. Последовательность, параллельность — это особенность мышления, восприятия, моделей поведения, которая заключается в том, что есть люди, которые могут одновременно делать только одно дело — Им необходимо его завершить, взять большую или меньшую паузу на переключение и только потом перейти к чему-то другому. Если им приходится работать в режиме многозадачности, то либо резко увеличивается процент ошибок, либо они делают качественно только что-то одно, а остальное выпадает. В то же время есть и те, для кого характерна параллельность. Такие люди могут одновременно держать в голове несколько идей, обдумывая то одну, то другую, то третью, а неэффективно в условиях многозадачности, могут экономить время за счет того, что два-три несложных дела могут запараллелить. А теперь несколько практических выводов и рекомендаций для оптимизации временных затрат. Если для вас характерно преобладание параллельности – Составьте список рабочих задач и личных дел, которые являются для вас несложными, не требуют колоссальной концентрации внимания, при этом случайные небольшие ошибки не будут слишком рискованными. Планируйте свое время таким образом, чтобы делать все из этого списка одновременно с чем-то еще. Сразу хочу сказать, что составить универсальный перечень нельзя — так как восприятие «сложно, несложно» и всего остального, о чем я только что сказала, у всех будет разным. На работе старайтесь брать одновременно несколько разных задач или проектов, поскольку это будет держать вас в тонусе и уменьшит риск выгорания. Помните о том, что окружающие люди могут быть не такими, как вы, не требуйте от них соответствия вашим способностям. Если для вас характерно преобладание последовательности. Помните, что это вовсе не недостаток, которого надо стыдиться. Это характерно для очень многих людей. Не пытайтесь выполнять две или более задач одновременно. Больше потом времени потратите на исправление ошибок. Если у вас в один и тот же интервал времени – день, неделя, месяц, год – есть несколько разных проектов или задач, разделите период на фрагменты так, чтобы в каждом из них было актуально только что-то одно. Не стесняйтесь объяснить своему руководителю и коллегам, что для высокого качества вашей деятельности необходимо в конкретный момент времени заниматься чем-то одним. Когда вы заняты чем-то особенно важным, отключите звук телефона, выйдите из почты, закройте дверь кабинета. Если вы находитесь в open space, общая зона в офисе без кабинетов и перегородок, сделайте табличку «Очень важное дело, просьба не отвлекать до». Опять же, договоритесь с коллегами и руководством об этих правилах. Кстати, я когда-то внедрила такую систему, и по отзывам сотрудников это очень им помогало. Теперь поговорим о ваших коллегах или подчиненных. Если ваши типажи совпадают, то можно ничего не предпринимать, так как вы естественным образом будете взаимодействовать правильно. Причина, в принципе, проекции – переноса себя на окружающих, которая нередко вредна, но в данном случае полезна и все упрощает. Подробно о проекции, в каких случаях она может вредить и от нее надо избавляться, вы можете прочитать в книге Светланы Ивановой и Дмитрия Балдогоева «Личная эффективность на 100% – сбросить балласт, найти себя, достичь цели». Если ваши типажи различаются, помните об этом, и при взаимодействии или управлении используйте изложенные рекомендации. При этом настройте себя на то, чтобы не раздражаться и не проявлять негатив. Думаю, вы уже поняли, что ситуации, описанные в начале раздела, были вызваны тем, что у меня преобладает параллельность – У кого-то из моих сотрудников была та же особенность, поэтому они понимали, что просмотр резюме одновременно с беседой с ними вовсе не признак моего невнимания к ним. Те же, у кого преобладал последовательный типаж, воспринимали ситуацию в негативном ключе, так как им было непонятно, как можно одновременно быть внимательным и к ним, и к документам. Вторая история тоже связана с различием последовательности и параллельности у меня и у сотрудников».